Часть пятая, глава нулевая. Курение. Курение – вдыхание дыма. В широком смысле слова подразумевается дым от тлеющего чего угодно, начиная табаком и заканчивая кристаллами метамфетамина. Здесь же будет в первую очередь про табакокурение, как наиболее, пока, значимый для здравоохранения подвид промышленных поставщиков раковых больных. Хистери. Колумб Америку открыл, великий был мудак, зачеркнуто, моряк. Но заодно он научил весь мир курить табак. Мультфильм «Остров сокровищ». Задолго до открытия Америки люди по всему свету пытались вдыхать все, что только можно вдохнуть. Ради общения со своими невидимыми друзьями. А если это еще и приносило какой-то кайф, то просто супер. В Азии это были по большей части опиаты. На востоке гашиш и другие ассасинские штучки. На севере березовые веники и старые тряпки, зачеркнуто. Доподлинно неизвестно, но чем-то дымили Видимо, просто не сильно вставляло. Ладан, конечно, неплохо пахнет, однако психотропных эффектов не выдает. Есть мнение, что сейчас Ладан не тот, что раньше, и когда-то действительно вставлял. Европы подсадил на табак совсем даже не Христофор, открыватель Америк, Колумб. Тот просто описал его в своем блоге, а подаренные ему листья выбросил за борт. Его последователь привез растение на дегустацию испанцам, а оттуда уже французский посол по имени Жан Нико... Да-да, на родном языке его фамилия выглядит как нико Ничего не напоминает? К 1560 году подсадил Францию и Англию, как было принято в те времена, под видом чудодейственного средства от запора и еще 35 болезненных состояний. В частности, с помощью нюхательного способа применения он лечил свою дрожайшую императрицу Екатерину, черную королеву Медичи от мигреней. К 1600 году по чудодейственным «лечебным» в кавычках свойствам табачных листьев было написано много макулатуры, и сия трава стала цениться на вес золота. В 1900 году четверо из пятерых мужчин в Америке выкуривали хотя бы одну сигару в день. В эту страну табак завез отнюдь не Петр Великий, поскольку сведения о пыхтении датируются аж временем правления Ивана Грозного, а Питер Зе Гриффин, зачеркнутый Грейт, просто сам подсел. подсадил других и разрешил его продавать. Впервые по-крупному заподозрил неладное и опубликовал большую работу британский ученый-эпидемиолог Ричард Долл в 1948 году, связав курение с раком легких. Хотя немецкие ученые сделали этот вывод еще в 1920 году, что заставило уже Третий Рейх бороться с сигаретками во имя здоровой безраковой нации. Естественно, что горячий дым с космической концентрацией няшных веществ воздействует на нежную ткань, предназначенную просто для воздуха, как палка с гвоздями на тряпку, приводя сначала к бронхиту, эмфиземе и хоббл, а затем и в онкодиспансер. Что это? В первую очередь это палочки смерти в виде трубок из тонкой бумаги с набитым в них измельченным табачным листом. что на практике может оказаться перетертыми половыми тряпками с ароматизатором табака. Применение специально упрощено до предела. С одной стороны вставить в рот на голове, с другой стороны поджечь, сделать вдох и умереть, зачеркнуто. Полученный дым моментально газообменивается между легкими и кровью, и уже менее чем через 20 секунд мозг ощущает прилив никотина к своим рецепторам, которые так и зовутся «никотиновые». Поскольку почти одновременно никотин достигает не только мозга, но и печени, то он тут же начинает метаболизироваться и выводиться. Поэтому для поддержания эффекта до следующего перекура требуется повторять процесс вдыхания до стойкого насыщения крови живительным ядом. Примерно 2-3 минуты. Вместе с приливом некоторого рода кайфа в сознании многие юзеры чувствуют отлив некоторой энергии из головы и тела вообще. что описывается как «упарывание», и особенно выражено спустя период воздержания, например, ночного сна. Сей эффект объясняется неплохим содержанием угарного газа в дыме. Сигарета ведь тлеет, а все, что тлеет, недоокисляет всякую органику до полноценного углекислого газа СО2 и выделяет его полуфабрикат СО — угарный газ. у которого особое отношение с гемоглобином нашим в красных кровяных тельцах. Последний имеет большее сродство внезапно именно к угарному газу, а не к кислороду, благодаря чему СО великолепно вытесняет его, и мы получаем из легких не обогащенную О2 кровь, а насыщенную продуктом тления. Пытливый слушатель уже понял, что это именно то, что называется кислородное голодание. к которому так чувствителен бедный центральный процессор головы. Распространенность до сих пор великолепная. До трети всего мужского населения планетки продолжает курить, что, по прогнозам ВОЗ, к 2100 году приведет к юбилейному миллиарду убиенных посредством табака. В 20 веке насчитали всего 100 миллионов. Никотин. алкалоид, который содержится в самой крутой группе овощей под названием пасленовые – помидоры, картофель, баклажаны, перец. А еще присутствует в траве табак, который тоже из пасленовых. Эффекты на организм суммарно довольно противоречивые. С одной стороны, является фактором риска по болезни Альцгеймера, а по другим данным – наоборот. Однако болезнь Паркинсона он профилактирует. Однако есть догадки, что просто процент доживших до неё курильщиков слишком мал относительно некурящих паркинсоников. С другой стороны, увеличивает риск болезни крона, но снижает риск язвенного колита. Правда, для этого рекомендуется пластыри. Но это всё фигня по сравнению с тем, что добрый алкалоид играет непосредственную роль в канцерогенезе, снижая апоптоз усиливая ангиогенез в опухолях, увеличивая активность опухолевых факторов роста, в то же время не являясь непосредственным канцерогеном. Эти эффекты именно цитопротективны, но плохие они тем, что они избыточные аналогично с риском развития рака при высоких дозах антиоксидантов. Правда, это установлено в лабораторных условиях и на пациентах, которым уже выставлен раковый диагноз. А они, идиоты, зачеркнуто, продолжают курить. Более 50% таковых. Но в нормальных условиях эти эффекты пока не доказаны. В том числе длительная заместительная терапия никотином за 30 лет существования не получила особых негативных результатов. Сам по себе токсичен до смерти при использовании в количестве где-то 30-60 мл разово Без разницы через курение или парение, внутривенно или перорально, что примерно соответствует пачке сигарет средней крепости или одной бутылочке электронной жижи. Детям хватит и 10 мл. При попадании в бренное тело воздействуют на никотиновые рецепторы, N-холинорецепторы, по всему организму, что ведет к выбросу адреналина и соответствующим эффектам. Сердце стучит, слюна течет, зрачки расширяются – Ещё умеет блокировать МАО, поднимая уровень дофамина. В голове это вызывает удовольствие и профилактику Паркинсона. А в кишечнике говно толкает, зачёркнуто. Ускорение опорожнения. Котинин – анаграмма и побочный продукт, который, в отличие от главного вещества, остаётся в организме аж до недели. И его можно измерить, улечив человека в курении. В остальном работает как никитос, но слабее, а исследования так вообще говорят о его ноотропном и антипсихотическом действиях. Плюсы. У курящих на большинстве работ имеются невозбранные пятиминутные перекуры, общая длительность которых может превышать рабочую деятельность, что гарантированно обрадует любого бездельника. Курящие женщины чаще порождают дебилов и идиотов, у которых потом нередко никто не рождается, что прямо способствует селекции нашего вида в сторону суперчеловеков. Стимулируется работа кишечника, за счет чего устраняются запоры. Критическую минуту в кармане курильщика всегда найдутся спички или зажигалка, чтобы развести костер или зажечь свет в конце тоннеля. Табачная промышленность по всему миру дает работу миллионам людей, И это не считая врачей, медицинских сестер, рентгенотехников, пожарных, служащих, химчисток, фармацевтов, гробовщиков и могильщиков. Минусов ясное дело поболее. О них позже. Помни главное, единственный полностью безопасный метод потребления табака — смотреть на этот процесс по телевизору. Как это работает? Судя по наблюдениям, справиться с процессом курения могут не только полные идиоты, но и маленькие дети. вставил в рот сигарету или сигару или трубку или кальян, поджег и затянулся дымом. Выдохнуть, повторить. Основные проблемы могут возникнуть при инициализации девайса. Большинство из них курится строго с одной стороны и при неправильном обращении с огнем. До 90% бытовых пожаров связанных с курением. Помимо этого, горячая тлеющая штука, захваченная конечностями рукожопа, может выпасть прямиком на гонады или что-то более ценное, чем спровоцирует аварийную ситуацию, за рулем, к примеру. Сигарным и трубочным дымом не затягиваются. Потому что он сильно щелочной, а это, во-первых, сильно раздражает дыхательные пути, во-вторых, позволяет никотину всасываться со слюной в обход легких. Если траву жевать или нюхать, то драгоценного вещества в организм поступит больше, потому что при курении огромная его часть попросту сгорает. День курильщика. Проснулся, мысль о сигарете. Потянулся, покашлял, умылся, позавтракал, покурил. В хардкорном варианте покурил еще в постели. Собрался, вышел из дома, сел в машину, покурил. Завел ведро, доехал до пробки, покурил. Еще раз-два, покурил. Доехал до работы, вышел из машины, встретил коллег, покурил. Восьмичасовой рабочий день с перекурами раз-два в час. Покурил 8-16 раз. На обратной дороге 3-4 раза покурил. Зашел в магазин, перед ним покурил. Заодно новую пачку купил, а то осталось всего пара сигарет. Пришел домой, покурил, поужинал, покурил. Выпил пиво, покурил 5 раз. Повторять 10 лет, пока не надоест. Первая сигарета с утра... особенно после сильной нагрузки вчера. Многими курильщиками описывается примерно так же, как героиновые наркоманы описывают начало прихода. Вот ты только что был активный и выспавшийся, а вот ты уже унылое упоротое существо с ленью во всем теле, которое не сможет победить даже диван, со стучащими в дверь сердцем и кишечником и одним единственным бонусом – отсутствие мысли «надо покурить». Собственно, последнее и есть тот самый кайф. Положительное тут только то, что все это состояние длится буквально минуту, заканчиваясь раньше начала курения фильтра, а затем ты готов дымить дальше, но уже не чувствуешь себя таким бодрым, как две минуты назад, и снова мечтаешь бросить. Пассивно. Любителям сабмиссива можно посоветовать вдыхать вторичный табачный дым, который уже остыл в воздухе или прошел очистку легкими курильщика. Однако это не спасет от проблем, поскольку даже такой охлажденный и профильтрованный он все равно сохраняет свои замечательные болезнетворные свойства, содержа все те же самые раконосные вещества, пусть и в меньшей концентрации. Как и в случае легких сигарет, это не спасает. Одна особо циничная табачная компания опубликовала данные, что содержание некоторых веществ в непрямом потоке дыма может быть выше, чем при затяжке, и в целом может быть даже более канцерогенный Видимо, они хотели сказать, что лучше уж курить активно, лол. Не находишься рядом с курильщиком, лучше закури сам, чем дыши его дымом. Считается, что исключительно зоны с полным запретом на курение не позволяют дыму влиять на окружающих. так что все эти залы для курящих смысл имеют разве что эстетический. Оценить то, насколько массивно на тебя надышал товарищ с сигаретой, можно, используя упомянутый выше котинин, ведь его уровень коррелирует с объемом поглощенного дыма, а затем подать в суд. Как всегда, английский термин involuntary smoking куда лучше описывает процесс, подразумевая под собой непроизвольное, зачеркнуто, непреднамеренное курение. так как в случае пассивного ты как будто куришь опосредованно, но осознанно. Дебил этакий. А еще есть синонимы second smoke и environmental tobacco smoke. Доктор, что со мной будет? Из-за курения сигарет ты умрешь молодым, но должна же быть и какая-то плохая сторона этой медали. Неполный список пугающих последствий приведен дальше в разделе «Еще». Но первый приз при употреблении сигарет — это, несомненно, рак легких, с которым у описываемого процесса самые теплые отношения. Сей рак наиболее пациентозависим, то есть без участия табака он вообще практически не встречается. А специально для эстетов, предпочитающих сигары, у нас припасен рак губы. Надо ли пугать слушателя тем, что он прекрасно знает? Серьезно, есть ли хоть один человек, который не знает, что курить плохо, в первую очередь, именно из-за здоровья? Вроде нет. А кого-нибудь это останавливает? Ну, если наиболее ознакомленных с последствиями людей в виде сотрудников здравоохранения, эти знания редко когда тормозят, то вопрос пропаганды можно считать закрытым, взвалив он и на СМИ. Бросающий. Я могу бросить в любой момент. Отдельный мимас от начинающих, а в запущенных случаях и от продвинутых курильщиков, которые думают, что все под контролем, и уж они-то точно не будут курить всю жизнь. Ага, все эти, только побалуюсь, вот эту пачку докурю и все, еще одна сигаретка ничего не изменит, и прочее служат индикатором имеющейся, но неосознаваемой зависимости. Держишь в руке сигарету с порядковым номером больше двух? Поздравляю, это уже зависимость. И точка. Твой мозг уже понял, что есть какая-то хитрая приблуда, которая при поджигании и вдыхании может принести некоторый кайф или расслабление. И он обязательно вспомнит про нее в какой-нибудь особо удачный момент. Вроде пьянки или сильного стресса. Логика «я не покупаю пачку каждый день, значит у меня нет зависимости». Ошибочно. Не обязательно постоянно курить, чтобы иметь психологическую зависимость. В любом возрасте первая сигарета – это любопытство, вся мерзость дыма и никакого удовольствия. Вторая – это уже попытка перебороть отвращение и получить прикол. А дальше вы уже в анальном рабстве, без исключений. Курить только на пьянках или по выходным, или месяц курю, месяц не курю – Это не исключение, это такая же зависимость, просто в обычных условиях подавляемая мозгами. Бросающий — весьма распространенный тип личности любого пола и возраста, пытающийся показать окружающим свое якобы стремление бросить. При себе сигарет не имеет, спички и зажигалки не носит, побирается тем, что стреляет, зато клянется божиться, что бросает. Без грамотного и глубокого осознания проблемы процесс бросания может продолжаться в вечность. Еще. Атеросклероз – наше все и без сабжа. он там просто как катализатор. Инсульт – в 2-4 раза выше риск, инфаркт – аналогично. Импотенция, бесплодие, олигофрения для будущих детей. Никакого рая для мусульман, кришнаитов, мормонов, свидетелей иеговы пятидесятников и старообрядцев. Отказ в гарантийном обслуживании компьютеров Apple, которые долго использовались в табачном дыму. Эта статья рассказывала о традиционном способе курения, который все шире заменяется безопасными, законом незапрещенными и на 99% более безопасными модными электрическими наркотиками. Но сначала немного о том, как бросить.